Восемьсот девяносто седьмое, ноябрь двадцать седьмое. Молчание сознанием не следует принимать за отторжение. Изменятся токи, и мысль вновь потечет. Сейчас они тяжкие.